Чтобы сходить в туалет, мне нужно пройти через их комнату. Так я и сделала. А они как заорут на меня в два голоса. Папа меня даже шлёпнул. Это случилось среди белого дня, и папа, наверное, сошёл с ума, потому что там даже нет двери, чтобы постучать, только экран с москитной сеткой. Я не знала, что они решили вздремнуть и что мама легла без одежды. Я спросила, что она делает, а она сказала, что показывала папе шрам от операции по удалению матки. Она мне соврала. Папа и так видел её голой. Ну и чёрт с ними. Я проверила. Города для девочек, куда я могла бы поехать жить, нет. Есть только город для мальчиков. С мальчишками все цацкаются. 29 августа 1952 год. Как думаете, on blight фальшивые зубы? Парикмахерша в салоне красоты Нита считает, что фальшивые. Сегодня я ходила стричься. для конкурса фотографии Смайли Бернетта. Эрлайн, которая делала мне стрижку, сказала, что у этой Энн Блайт во рту хватит фарфора, чтобы накрыть чай на 10 персон. Салон красоты декорирован в темно-красных тонах. Темно-красные кожаные кресла и все парикмахеры в темно-красной униформе. У каждого приколота темно-красная пластиковая карточка с именем. Наверное, хозяйка этого салона, миссис Нита Бивер, обожает темно-красный цвет. Меня туда повезла Edna, потому что мама работала. Мне дали посмотреть журналы с кинозвёздами, чтобы выбрать стрижку, и денег за это дополнительно не взяли. Я нашла себе модель Лиzbeth Scott из фильма Тёмный город. Уши у меня чуть не сгорели, пока сидела под сушкой. Их плохо прикрыли ватой. Шпильки аж покраснели, так раскалились, до сих пор отмечены задины на шее, где они прикасались к коже. Эрлен чуть меня не убила причёсывая, несколько зубьев от расчёски отломала. Девочка говорит: "У тебя волосы как грива у лошади". По словам миссис Дод, у аристократов волосы тоньше пчелиного крылышка. Так что тут я, видимо, в пролёте. Закончив меня мучить, Edna сказала, что я как две капли воды похожа на Лизбет Скот. Но папа возразил, что я больше напоминаю Бетти Фернс. Тришка стоила два с половиной доллара, да плюс чаевые. Мама сказала, что парикмахеру нужно обязательно давать на чай. Только белая шваль не дает чаевых. Будь моя воля, я бы ей ничего не давала за то, что она обломала свою расческу об мою голову. И я совершила ошибку. Потому что фотоконкурс начнется завтра в десять утра. Так что мне всю ночь придется сидеть сиднем, иначе вся прическа коту под хвост. Эрлайн сказала, что Кей Боб Бенсон специально для конкурса Смайли Бернетта записалась на укладку на 7.30 утра, чтобы прическа не попортилась. Я и не знала, что можно назначить визит в парикмахерскую на 7.30. Майкл дурачина заболел корью и никуда не идет, так что доллар за то, чтобы он не ходил, я потратила зря. Он сказал, что все по-честному, потому что из-за меня он пропустил выступление Тауни Кисточки. Память у него как у слона. Мы с папой всю неделю трудились над моим сломанным зубом для фотоснимка. Он раздобыл белую восковую свечу и приклеил кусочек на место обломка самолётным клеем, так что вы ни в жизнь не догадаетесь, что у меня зуб сломан. Прямо дождаться не могу завтрашнего утра. Надеюсь, седло к пони всё же прилагается. Джимми Сноу отвезёт меня в театр на своём автомобиле Генри Джей в 9. Потому что по субботам папа с мамой очень заняты в баре. 30 августа 1952 года. Сегодня я стояла перед коктейль-баром в 8:00 утра, готовая ехать. Ждала ждала, но Джимми снова так и не появился. В 10:00 я пошла по шоссе навстречу Джимми, чтобы сэкономить время. Я прошла 10 миль до Магнолия Спрингс, а он так и не появился на этом шоссе. К тому времени Как я добралась до кинотеатра, воск на зубе растаял. Впрочем, это было уже неважно, потому что началось кино. А Смайли Бернет уехал. Домой меня подвезли Кей Боб Бенсон с матерью. Кей безумно кубалтала, мол, шоу получилось замечательное, и она наверняка выиграет этого пони, потому что все остальные дети просто уроды. Я подумала, ну, уроды так уроды. Может, она выиграет пони и разрешит мне на нем покататься, Или ещё чего. Джимми Сноу, я не завидую. Мама надеется, что он умер, потому что если нет, то горько пожалеет. Человеку, который так огорчил её дочь, не поздоровится.